Глава 32. Заботы и дела. До отъезда в оперный театр оставался всего час, а я все еще не могла выбрать самое скромное из всех разложенных на кровати платьев. На самом деле, большая их часть принадлежала горе, так как я, вернувшись из академии, не успела выправить новый гардероб, а наряды, что носила в Борлиане, были слишком соблазнительными для дружеских посиделок. Вот если бы я с Яром на свидание собралась, Надела бы свое любимое алое платье с открытыми плечами и прозрачными юбками. А Дидье придется довольствоваться вон тем застегнутым на все пуговицы, плотным коричневым нарядом с белым воротничком и длинными рукавами. Сам виноват. За прошедшие три дня я раз десять пыталась дать ему понять, что между нами возможно только дружба. Предлагала осчастливить приглашением мою сестренку или подругу, что, как и принц впервые в столице драконьего королевства, и была бы счастлива посетить представление. Но вампир уперся своими острыми клыками и ни в какую не желал делать вид, что понимает мои намеки. Если он надеялся, что в непринужденной обстановке я расслаблюсь и упаду в его цепкие объятия, придется его очень сильно разочаровать». «Создатель, если бы не отъезд Иракса, у меня была бы веская причина для отказа. Сослалась бы на свидание с женихом или на его ревнивую натуру, что не так далеко от правды, и провела вечер вместе с любимым мужчиной. Но из-за того, что делегация из Куризова уже завтра пакует чемоданы и отправляется на запряженных грифонами экипажах обратно на свою родину, мне не оставалось ничего другого, как составить компанию клыкастому принцу». Я все еще считала Дидье Балакского хорошим и добрым парнем, но была бы счастлива, если бы его симпатии принадлежали кому-нибудь другому. «Алекса, как ты думаешь, Дидье поймет, что я хочу сказать своим внешним видом?» — уточнила я, критически разглядывая себя в напольном зеркале. На лице не следа косметики. Волосы заплетены астрой в две тугие косы. Из драгоценностей, только надеты на безмянный палец правой руки, драконий огонь. и говорящий «мы можем быть только друзьями» взгляд. Идеальный образ. Ну, конечно. Даже не глядя на меня, закивала сидящая на стуле и листающая книгу сестренка. А, кстати, что ты им хочешь сказать? Что я не настроена на романтические отношения. Алекса подняла голову и прошлась по мне внимательным взглядом. «На самом деле ты выглядишь очень мило, Мика». А принцу лучше сказать правду, что ты истинная пара дракона. Боюсь представить, что с ним сделает Яр, когда вернется и узнает о вашем свидании. Мне не удалось скрыть от родных правду об изменениях в наших с драконом отношениях. Да и какой в этом смысл? Стоило шанров в то же утро вернуть меня в замок, где сестра, подруга, бабушка Лета и мама Джорджи увидели мое счастливое лицо, как все сразу стало ясно. Они и сами не скрывали радости, что, впрочем, не помешало им высказать все, что они думают, а едва не обернувшийся кошмаром моей безумной вылазки на Дистрикт-3. «Никакое это не свидание, а дружеская встреча. Помимо нас двоих будет полно королевской стражи и целый зал гостей. Мы учились вместе, и мне не хочется обижать Дидье грубым отказом. Тем более, что уже завтра никого из вампиров здесь не будет». Пожав плечами, сестренка вернулась к своей книге, а я принялась запихивать в редикюль одолженные у Олин окуляры. С этим новым изобретением барлеанских мастеров, которое надевается на глаза и помогает приближать изображение в несколько десятков раз, я познакомилась пару дней назад, когда направилась в агентство, где работал Яр, чтобы вернуть взятые для похода в мужской клуб парик и накладные усы. Моя публикация, как я и предсказывала, произвела настоящий фурор. Разозленные мужчины осаждали наше издательство, требуя выдать им имя засланного лазутчика. Но мистер Догер, встав на мою сторону, нанял охрану, которую даже титульная знать не могла обойти». Семила тоже отличилась, когда на следующий день после нашего спасения написала разгромную статью о незаконной деятельности хозяина таверны Береж-Арка. В ней было всё от описания обстановки до пробирающих до дрожи истории, работающих на него девушек, многие из которых пробыли в плену так долго, что не знали, как теперь сложится их жизнь. Но тут пришли на помощь связи моей коллеги. Движение «За права женщин Виверна» взяли бедняжек под свое крыло, обеспечив их всем необходимым, включая достойную работу и крышу над головой. Майло мы навестили в этот же день. Мужчина все еще был прикован к больничной койке, вокруг которой будто коршун кружила приглядывающая за ним гора. Она-то и сообщила нам с Семилой, что страж идет на поправку, и дала пять минут, чтобы поблагодарить бравого воина, который, пытаясь спасти нас, едва не лишился собственной жизни. Дни пролетели незаметно, но даже дела и заботы не мешали мне скучать о Ираксе, думать, как он там, переживать и грезить о встрече. Вот и сейчас, спускаясь по лестнице к ожидавшему меня экипажу, я крутила на пальце подаренное им кольцо, мечтая о том, чтобы сверху спустилась черная тень, подхватила меня на лету и, махая алыми крыльями, унесла в свое пока еще холостяцкое логово. Но как бы я, выйдя на улицу, не вглядывалась в темное небо, ничего подобного там не наблюдалось.